Глава 39. Прихлебывая кофе из больничного автомата, Марк листал страницы Руслана Цибина в социальной сети, отремонтированные и выставленные на продажу автомобили, поздравления с днем рождения и редкие фотографии с друзьями, где его отметили. В результате нехитрых поисков Марк выяснил, что Цибин открывал и закрывал автосалоны с той же периодичностью, с какой некоторые меняют работу, Чуть ли не каждые два года. И почти каждое закрытие сопровождалось скандалами и обвинениями в обмане клиентов. Как-то Марк делал материал про серых автодилеров и узнал их стандартные схемы. Когда под видом новых машин автосалон продавал поддержанные, со скрученным пробегом, восстановленные после серьезных аварий. Однако то, что Цыбин был нечист на руку и ездил на черном джипе, еще ничего не значило. К тому же Ерохин упоминал, что в тот вечер, 7 августа, Цыбин приехать не смог. А если он все же приехал? Вот только Ерохин уже ушел к соседу и его не застал. Марк присмотрелся к последней размещенной в ленте фотографии. Той самой, где трое друзей позировали на фоне горнолыжного подъемника. Под снимком стояла дата 14 февраля. денег знакомства с Ульяной и вероятной смерти Олега Потапова. Марк нажал на геопозицию фотографии и перешел в сообщество парк-отеля «Горный резорт» под Владимиром, примерно в пяти часах езды от Москвы. Долистав до нужной даты, Марк убедился, что с самого утра весь отель олел сердцами. Большая увитая розами арка стояла на входе в главное здание, и даже подъемник украшали красные воздушные шары. «Но что за черт?» Марк вернулся к снимку Цыбина и друзей. «Да, там не было никаких сердечек. Фото сделали раньше и разместили в соцсети 14 февраля. Значит, в этот день Цибин мог спокойно отправиться в Сверчково и вызвать туда Потапова. Точно так же он мог через две недели прийти в гости к Дмитрию Черных, а 15 лет назад убить Марину». Вспомнились слова Нины о том, что кто-то из друзей Ерохина пытался за ней ухаживать. Открыв в телефоне переснятое у Нины фото, сделанное в мае четвертого года, Марк всмотрелся в миловидное лицо. Марина привлекала многих мужчин. И Цибин, скорее всего, не стал исключением. Однако у Марка не было доказательств. Слова Харланова про джип никто не воспримет всерьез. От его показаний уже не раз отмахивались поездки с блузы Марина могла оборонить, когда приходила к Ерохину днем. А выложенная в другой день фотография еще не преступление. Марк глотнул американо, разглядывая блеклый полароидный снимок. За 15 лет деревня Сверчкова сильно изменилась. Березовая роща заметно поредела. Вместо цветущей поляны выкопали пожарный пруд. Автобусная остановка почти развалилась. Стаканчик вдруг с глухим стуком упал на пол. Марк машинально взглянул на черную лужу на полу и снова вернулся к фотографии. Только теперь он смотрел на нее по-другому. Мутная пелена рассеялась, точно на стареньком фотоаппарате наконец настроили фокус, и он увидел доказательства, все это время лежавшее у него прямо перед глазами».